Начало нового дня было таким же, как все прочие дни после испытания. Вот только в столовой оказалось много свободных мест. Подозреваю, к вечеру слуги немного переставят столы, чтобы не так заметно было, что нас стало меньше. Некоторые девушки пытались расспрашивать Ханну о прошедшем свидании, но она больше отмалчивалась. Я взяла на заметку, что надо будет потом поговорить с ней отдельно, без посторонних ушей. Пока же надо было осуществить свои планы. Сразу после завтрака я отправилась в банк. От леди Барнет на мой счет пришло 300 золотых. Немного по ее меркам и прилично для нас. Все-таки надо будет поговорить с управляющим, уточнить, какую сумму мы должны. Обращаться к лорду визуну не хотелось, но без него пришлось бы долго искать этого человека. Но все это я решила оставить на время. Даже если этот разговор состоится завтра, ничего страшного. А пока надо пользоваться свободным временем и хорошей погодой. Погулять по городу, например. Во дворце я предупредила, что отправляюсь в банк и, возможно, по магазинам. Так что искать меня не должны, во всяком случае, до обеда. Поэтому я разменяла несколько золотых, полученных в качестве подарка на последнем испытании, и отправилась любоваться столичной архитектурой. Прогулка доставляла мне истинное удовольствие, несмотря на то, что я успела достаточно удалиться от дворца. Надо бы возвращаться, но сначала немного отдохнуть. Оглядевшись, я выбрала уютное кафе, столики в котором были отделены один от другого чем-то вроде живой изгороди. Место показалось мне интересным, и я поспешила в ту сторону. Людей было немного, так что я выбрала достаточно уединенный уголок чтобы не привлекать внимания, сделала заказ и принялась изучать свежий номер городской газеты, специализировавшийся на сплетнях. Не то чтобы мне это было интересно, но именно из таких источников можно было узнать много интересного, в том числе и о себе. Заказ принесли быстро, и я собралась приняться за еду, как кто-то устроился за соседним столиком. Как обычно. Был сделан заказ, видимо, завсегдатаем этого заведения. Все бы ничего, но голос показался знакомым, словно я когда-то уже слышала его. И едва официант удалился, обратился к своему собеседнику. «Что у тебя?» «Пока ничего. Тоже знакомый голос. Я его уже слышала, причем не так давно. Они думают, это случайность?» «Плохо». «Снова первый. Надо подумать, как сделать так?» чтобы из случайности это стало закономерностью. И не просто закономерностью. Надо заткнуть рот оппозиции. Именно сейчас, пока до выборов еще достаточно времени. В противном случае они наберут большинство, и нам уже ничто не поможет. Даже король прислушивается к ним больше, чем к премьер-министру. И что вы предлагаете? Сделать так, чтобы подумали на одного из них. Ну, или кого-то из их детей. Подумай. Кто чаще всего бывает во дворце? У кого хватит средств подкупить стражу? Ты же работаешь там. Должен представлять, как лучше действовать. А вам их не жалко? В первую очередь не жалко меня. Если кречат и потеснят нас, то еще неизвестно, сможем ли мы быстро вернуться. Ты же слышал их предложение Народ уже готов поддержать именно этих лордов. Хотя еще недавно эти люди кричали, что мы все одинаково хороши. В общем, думай. Я достаточно хорошо тебе плачу, чтобы ты напряг мозги. От нашего успеха зависит и твое благополучие». На этом разговор закончился, сменившись бряканием столовых приборов. Мужчины достаточно быстро расправились с едой, после чего удалились. И только тогда я принялась за свой заказ, благо остывать было нечему. Я вспомнила, где могла услышать этих людей. В Королевском саду, незадолго до убийства белла и что-то подсказывало мне, что в ближайшее время нас ждет еще одно потрясение. Надо было срочно поговорить об этом. Но я не знала, с кем. Или знала. Эти люди что-то говорили об оппозиции, о выборах. Вот вообще не разбиралась в политической системе, в партиях. Да и ни к чему это было, поскольку в выборах могут участвовать только мужчины, достигшие 25-летнего возраста. То есть даже Оливер еще не достиг возраста, когда можно принять участие в голосовании. Отец все эти вопросы предпочитал обсуждать в клубах. Во всяком случае, дома разговоров о политике не было. Значит, мне нужен тот, кто понимает в этом, живет этим, кому моя информация может принести пользу. Этим кем-нибудь был только один человек, которого я знала, и встречаться с которым мне хотелось еще меньше, чем с принцем. Генри Визен